Ирина Романова. Хозяйка планеты. Любовь и котики. Читает Бланш. Глава 1 «Милая барышня, примите от меня цветы в этот чудесный женский праздник». Симпатичный пожилой мужчина в старомодном фраке протягивал букетик необычных цветов. «Спасибо. Я так устала на работе. Хоть какая-то приятность. Праздник, а я вкалываю». Начальство даже тюльпан не соизволило подарить. Настроение паршивое. Дома точно никто не ждет. А тут цветы. Так мило. Тогда пожелаю вам удачи. Пусть она помогает вам. И денежек немного. Для начала они вам точно пригодятся. Мужчина заулыбался. Снул мне в руки букет и тяжелый мешочек. Похожий на старинный кошель. А у меня резко помутилось в глазах. Еле успела прижать к себе пакет с купленными самостоятельно шампанским и конфетами, падая в какой-то омут, который завертел меня до головокружения и выбросил куда-то. «Ох!» – сказала я не своим голосом. Меня адски мутило. «Вы проснулись?» Возле меня стояла девушка в странном одеянии, что-то облегающее в виде комбинезона серебряного цвета. «Космокостюм? Где я?» Осмотрела небольшое пространство вокруг. Вы на космической станции Рэнда-4. Прилетели там биржу работников. А я вдруг поняла, что с девушкой что-то не так. А ты кто? Я ваша служанка. Андроид 148-я версия. Зовете меня Андри. Вы плохо себя чувствуете? Вызвать врача? Вежливо уточнила она. Нет, не надо. Почему-то испугалась я. Начала вставать, натыкаясь рукой на пакет. Так, если это сон, то зачем я взяла с собой шампанское? А вот и мешочек с чем-то тяжелым. Ух, этих цветов. Все здесь. Так, сон сном, а бутылку надо убрать в холодильник. Мне еще 8 марта отпраздновать нужно. Где холодильник? Вот здесь, ваше высочество. Робот показала мне квадрат в стене и нажала на него. Сползла с кровати. Пошла к агрегату на плохо слушающихся ногах. Уложила туда бутылку, с удивлением обнаруживая там забитые полки и рассматривая содержимое контейнеров. А это что? Это ваш рацион на три дня. Пойдите разогрею завтрак. Да. Подумала, что будет интересно проверить, почувствую ли я вкус. Тошнота отступила так же резко, как и появилась. Странно. Позвольте напомнить, ванная там, а я накрою стол. Она опять нажала на панель на стене и открыла мне дверь. Я вошла в комнату и оглянулась. Маленькая душевая кабинка, раковина и унитаз появились из стены, едва я вошла. Увидев себя в зеркале, я замерла. Вот это выше моих мечтаний. Я серая мышка с блеклыми жидкими волосами, низенького роста с абсолютно плоской фигурой. А тут она, дева из моих фантазий. Это точно хороший сон! В зеркале была блондинка с платиновым оттенком волос, высокий рост, пышные формы, нескрываемые скрываемые блестящим комбинезоном. Наоборот, он очень подчеркивал все, что я сейчас видела. Милая кукольная личика без единого грамма косметики дополняла образ. А еще я, кажется, высочество умылась, подставив руки, вода просто налилась мне в ладони. Высушилась одноразовыми полотенцами и снова взглянула на себя. А что, собственно, произошло? Кто я? Она? Едва я об этом подумала, как меня качнуло и нахлынули воспоминания. Не мои. Я стою у саркофага с внезапно почившими родителями. Король и королева. Я единственная наследница и помеха для огромной корпорации, желающей купить эту планету. Им нужны ресурсы, которыми богаты эти земли. Мне срочно необходимы люди и нелюди, которые окажут помощь с управлением и защитой целого мира. Ведь мне, незамужней принцессе, поставлено условие. Не справлюсь, отберут планету. Она будет уничтожена, как и все живое на ней. Корпорация не стала ждать. Когда я летела сюда в капсуле спящая, так как это далеко, кислород был разбавлен с ядом, и он не оставляет следов. Кем? Неизвестно. Но я предполагаю, что это не последнее покушение, если не найду тех, кто сможет меня защитить. Вышла из ванной и подошла к большому панорамному окну, выглядывая. За ним был открытый космос со звездами и летящими сюда кораблями. Прикоснулась к прохладному стеклу. Почему-то все еще надеясь на то, что это просто слишком реалистичный сон. Рядом стоял единственный стул и столик на котором уже был завтрак и металлическая колба с какой-то жидкостью. И я присела за него, принюхиваясь, надеясь уловить аромат еды. Мне это удалось. В контейнере была обычная молочная каша с маслом. В колбе кофе. Заставил очнуться звук, что-то пищало. Андроид щелкнула панелью управления, открывая еще один шкафчик и принесла мне контейнер с подогретой выпечкой. И ваш планшет. Она поставила на стол плоский экран. «Спасибо», – поблагодарила я. «Новости по ближайшим планетам». Решила высказать вопрос по наитию. Экран загорелся, и по нему начали пробегать картинки с кратким содержанием по запросу. «Стоп, подробнее. Увидела нужное мне. Новости по корпорации захватчиков». Конечно, их порицали. Они считались нарушителями. Но все регулировалось тем же законом. Говорилось о последней выкупленной у хозяев планете. По сути, они ее убивали, запуская роботов и вычерпывая оттуда ресурсы. Забиралось все. Вода, растения, воздух, звери, птицы, насекомые. Естественно, и все, что хранила земля. Все полезные ископаемые. Ваше высочество, доброе утро. Первые наемные работники уже прибыли. На экране показалась лысая голова с огромными черными глазами. Настоящий инопланетянин. Через час жду вас в комнате переговоров. Всю информацию по прибывшим я скинул вам на коммуникатор. Хорошо. Кивнула я, не совсем понимая, о чем он. Пока ела, просматривала то, что выскакивало у меня на экране в виде отдельных окон. Информация напоминала картотеку. Изображение в полный рост раса пол- Навыки и вся подноготная. Честно, кроме ужаса, они ничего во мне не вызывали. Но, как кадровика со стажем, это ничуть не удивило. Я работала в двух организациях, строительная компания и дорожные службы. И на таких чудиков там насмотрелась. Почему-то я умела вычленять из всех самых проблемных и подсовывала именно им договор с испытательным сроком на месяц, а другим на 2 и 2,3 вот те кому я давала самый больший и работали лучше дольше да и выбивались в начальнике, поэтому пока себе выделила из десяти всего четырех кандидатов непонятно на что должности то какие вам помочь переодеться или вы так пойдете уточнила робот мне нужно произвести впечатление, а значит надо принарядиться решилась я хотя вообще не понимаю что происходит. И во что я ввязываюсь? но очень хочу узнать. Шкаф нашелся опять же в стене. Кровать тоже исчезла после того, как андроид ее заправила. Платьев было всего три. Видимо, я здесь именно на этот срок. Я выбрала красное. Не знаю почему, но платье такого цвета я всегда стеснялась надевать. С моей той внешностью смотрелось как-то нелепо. Сейчас я рассматривала себя в зеркале которая показывала меня в полный рост. Платье мне безумно шло. Облегала талию. Подчеркивала пышную грудь. Андроид помогла с украшениями. Кроваво-красные рубины украсили шею и уши. Диадема легла на изящную прическу. Туфли на высокой шпильке сели как влитые, и я чувствовала себя в них весьма уверенно. планшет банковский браслет, кошель с кристаллами. Перечисляла андроид, передавая мне все эти предметы. Странное украшение с камешками я надела на правую руку. Кошель сунула в красивую сумочку, которую мне подала робот. Планшет оставила в руках, не найдя куда его пристроить. Как посмотреть, сколько денег на счету? Они вам пока недоступны. Возможность распоряжаться наступит через 7 часов 36 минут 42 секунды. Вам исполнится 21, а так сумма 106 триллиардов кредитов. Это не считая трех десятков счетов на расходы планеты. На них около 10 триллиардов. Обрадовала она меня. У меня есть охрана. А сумма большая или нет? Привести аналогию? И я порадовалась, что андроид не человек. Иначе ей стало бы интересно, почему я задаю столько странных вопросов. Да, пожалуйста. Одна планета типа вашей Ассоль? Стоит восемьдесят триллиардов. Эммм, я прикинула, насколько много у меня денег, но пока недоступных. Придется юлить и нанимать персонал, апеллируя недосягаемыми мне деньгами. Я провожу вас. Она направилась к видневшемуся проему, положила ладонь на светящийся квадрат. Дверь плавно отъехала в бок. И Я вышла следом за ней, натыкаясь на четверых мужчин, стоящих по стене на вытяжку. «Активировать охрану?» – уточнила Андри. «Да, меня окружают только роботы, а живых совсем нет?» Стало не по себе. У меня никогда не было такого обилия техники вокруг. Я жила очень скромно, все уходило на съем жилья, еду и немного одежды, которую берегла. Андроид что-то нажала у себя на руке, где была какая-то панель управления, встроена прямо в кожу робота. А я могу ими распоряжаться сама? «Мне снова стало не по себе, потому что я слишком зависима от робота. А если её рядом не будет?» «Прямой приказ. Они справятся», – пояснила она. «Охрана устаревшей версии. Могут делать что-то только по чёткой команде. Различают мои и ваши голосовые приказы. На других не реагируют, если только не вмешаться в их программирование». Охрана выстроилась квадратом. «Мы оказались внутри него». Андроид нажала что-то на своем запястье. «Куда идем?» Задала направление конференц-залу. Пояснила она, и мы двинулись вперед по коридору. Дверь в отсек закрылась, и я с сожалением посмотрела на нее. Что-то, мне кажется, там безопаснее. вашего высочество, леди Линель!» Вскочила с кресла инопланетное существо. «Присаживайтесь. Сейчас начну приглашать желающих работать. Они все будут за загородкой для безопасности». Каждый в своей кабине. Ваше кресло будет само поворачиваться к нужному окну. Здравствуйте. Хорошо. Присела, стараясь повернуться так, чтобы выгодно подчеркнуть свою важность. Взяла в руки планшет. На нем появилось окно с пояснениями. А за перегородкой я увидела первого кандидата. Одного из тех, кого бы я точно не наняла. Он начал описывать, как замечательно работал на прежнего работодателя и какие у него хорошие связи. Когда закончил и посмотрел на меня в ожидании, я, сверившись с планшетом, уточнила. «Вы назначили себе зарплату в 1 миллион в год?» Улыбнулась монстру, похожему на ящерицу. «Работник моего класса дешевле не стоит!» Он был искренне возмущен. «Мы сообщим вам о принятом решении!» Склонила я голову. И так еще девять раз. Просто я понимала, что надо выслушать всех. Выбрала все тех же четырех, которых приметила раньше. Можно одновременно их открыть. Я указала инопланетянина на тех, кого я выбрала. А вы уверены? У них мало опыта. Они никому не известны. Ну и опять же, двое из них гуманоиды. А лучшие советники – это раса гхартов ящеров. Меня кандидатуры устраивают. Остановила поток его слов. Скажите... Сколько вам платят за то, что вы со мной здесь сейчас? И что входит в эту сумму? Какие обязанности? И я получу процент от сделки. Понятно. Эти в десять раз дешевле. Приличная потеря. Кивнула понимающий. Но это мой выбор. Возможно, вам понадобится еще кто-то, и я бы смог компенсировать утраты. Произнес он заносчиво, внезапно растеряв весь лоск и угодливость. «Как можно возместить то, чего еще не было?» Удивилась я, посмотрев на него. «Не врагами ли нанят?» Он промолчал, но, нажав нужные кнопки у себя на планшете, делал то, о чем я попросила. «Вы все сильны, каждый в своей области. Поэтому я бы хотела взять вас всех. Готовы ли вы работать в команде?» Они начали разглядывать друг друга. Два человекообразных существа, которых отличало от меня, Только наличие хвостов, ушей и звериных глаз. Один был из псовых, второй из куньих. Еще пара были инопланетными. Живой мозг в биотеле. Второй маленький человек, похожий на обезьяну Орангутанга. Завтра после вашего согласия внесу на указанные счета четверть оплаты за год. Внезапно поняла, что они сомневаются. Как только вы будете готовы, пришлите ответ. Их окна погасли и закрылись металлической шторой. «Кто еще вас интересует?» – уточнил распорядитель. «Охрана. Хороший отряд воинов. Я постараюсь что-то отыскать, но это завтра. Сегодня мой день уже расписан». «Доброго дня!» – встала я и хотела покинуть зал. «А не желаете ли взглянуть на закрытые торги?» – вдруг предложил инопланетянин. «А что там?» – насторожилась я. «Посмотрите. Думаю, вам будет это интересно». «Пожалуй, взгляну. Уж лучше бы я пошла к себе. Любопытство сгубило не одну кошку. Если бы я знала, чем это закончится, то закрылась бы в каюте и не выходила оттуда до самого отлета».